а в другой неся змей. Степан выбрался на тропу и, глядя только прямо перед собой под ноги, побрел вдоль реки. Глава вторая В экспедиции существовало правило. Если кто-то не вернулся с отлова, один из членов бригады змееловов не спал, дожидаясь возвращения товарищей. Графика дежурств не устанавливали. Бодрствовал тот, у кого были какие-нибудь неотложные дела. Письмо домой, порванная куртка. Чаще всего это был Христофор Горохов, фармацевт Владивостокской аптеки, студент вечернего отделения фармацевтического института, прозванный ребятами Колумбом. В любую свободную минуту он зубрил латынь. Из жилого вагончика Христофора гнали, свет привлекал комарье, ухитрявшееся просачиваться через тройной слой марли, натянутый на оконные рамы. Занимался Христофор в служебном вагончике за операционным столом, на котором днем брали яд у змей или препарировали погибших по какой-либо причине рептилий. Пока работал движок, еще куда ни шло, а вот сидеть с трех линейкой было истинным героизмом. Машка гибла тысячами, усеивая стол толстым сероватым слоем вокруг лампы, набивалось за стекло. Каждые полчаса приходилось вытряхивать горку обгоревших насекомых. Горохов боролся с ними местным самосадом, от одной затяжки которого даже у завзятого курильщика волосы вставали дыбом. Горохов во всем был упорный человек. В учебе, в сборе лекарственных трав, А уж если садился на хвост змея, то преследовал ее с таким упрямством, словно от каждой зависела судьба человечества. Ходить с ним на отлов никому особой радости не доставляло, а одному запрещалось инструкцией. К удивлению всей бригады, его постоянным напарником и другом сделался Василий Пузырев, шофер экспедиции. «Парень, прямо сказать, не шустрый, любитель вздремнуть» особенно если под мухой. Водился за Васей этот грешок. Не то чтобы он прикладывался открыто, но изредка попадался. Главное, ухитрялся раздобыть пузырек, по недели не вылезая из базы. Его так и прозвали — пузырек. Василий охотно помогал фармацевту собирать лекарственные травы и относился к этому, в отличие от некоторых членов экспедиции, так же серьезно, как и кловли змей. Самым страстным увлечением Пузырева был футбол. Его маленький транзисторный приемник всегда был настроен на маяк. Когда раздавались первые звуки футбольного репортажа, Вася включал громкость до предела и замирал неподвижно там, где его заставала трансляция матча. Как свою личную трагедию он воспринял неудачу киевских футболистов в чемпионате страны. — Все, — сказал он, когда динамовцы Киева скатились на последние строки таблицы, — футбол кончился. Но все с тем же рвением слушал маяк и включал свой приемничек на полную мощность, заслышав голос Озерова. В ведении шофер находился также движок и нехитрая электроаппаратура, при помощи которой извлекали яд у змей. Перед тем, как выключить электростанцию на ночь, он мучительно долго собирался сказать об этом своему напарнику. Мялся возле него и, наконец, со вздохом сообщил печальную новость. Сам зажигал трехлинейку, заботливо подкручивал фитиль и уходил свершать несправедливое по отношению к лучшему другу дело. Вот и в этот вечер Вася тихо вошел в служебный вагончик, тщательно прикрыл дверь и остановился на пороге. Горохов, закатив глаза, шептал латинские слова. «Христофор! Электростанцию выключаем!» Вася всегда трезво или выпивший произносил слова медленно с расстановкой. Горохов посмотрел на шофера пустыми глазами. «Движок! Остановим!» Василий в таких случаях говорил «мы», словно не желая взваливать на свои плечи такую тяжелую ответственность. Горохов растер пальцами виски. — А что, Азаров с Клинчевым, уже вернулись? Шофер-механик потупил взгляд. — Не знаю, Колумб, я с аккумулятором возился. Студент, уйдя с головой в латынь, не ответил.